ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ СЕРИЯ ВТОРАЯ Добрый вечер. Такси свободно? Вам куда? Угол Чеплыгина и Пролетарской. Так туда пешим ходом не так далеко. А я спешу. На свидание, что ли? Послушайте, какая вам разница, куда я спешу? Будет неплохо, если мы уже поедем. Да поедем. Конечно, поедем. Что вы так переживаете? Такси, такси. Брать будем? Невооружённым глазом видно, тоже спешит. Ну, если нам по пути, то Ну, с такой красивой девушкой должно быть всегда по пути. Вам куда? Пролетарская 76. А как в воду глядел. Быть вам попутчиками. Ну, экипаж укомплектован. Можем ехать. Пожалуйста, побыстрее. И куда такая красавица спешит? Меня преследуют. В детстве любил читать приключенческие книги, а сейчас предпочитаю смотреть ужастики. Что вы этим хотите сказать? Да вот просто думаю, кто же это посмел на вас устроить охоту? Непременно маньяк какой-нибудь. Вам весело, а мне страшно. Да не бойтесь. Посмотрите в зеркало заднего вида и убедитесь, что за нами никто не бежит. А, будьте добры, остановитесь за светофор. Хорошо? Вот, возьмите за проезд. А, спасибо. Я вам дал больше, чем спасибо. Вижу, сдачу присваивать не в моих правилах. Теперь, надеюсь, мы в расчёте. Да, теперь верно. Подождите, я тоже буду. Зачем спешить? Вам ещё два квартала ехать. Нет, я выйду здесь. Ну, как хотите. С вас я денег не возьму. Будем считать, вы счастливая парочка, ехали заодно. Возьмите деньги. Сдачу не надо. Господи, какие вы разные. Одному расчёт по аптечному рецепту готовь, с другой по принципу чаевых поступай. Ах. Извините, не знаю, как к вам обращаться. Да, слушаю вас. Вы не могли бы меня проводить? Знаете, нет. Что же мне делать? Не знаю, видимо, самостоятельно прогуляться до дома. Я боюсь идти одна. Вы зря вышли раньше времени из такси. Я рассчитывала на вашу помощь. Странно. Вы меня совершенно не знаете и необоснованно надеетесь на какую-то помощь. Глупо полагаться на незнакомца. Мне почему-то история с преследованием кажется какой-то наивной выдумкой. Мне показалось что вы способны на благородный поступок. Благородный будет не соблазняться на пустое времяпрепровождение. Извините, я действительно спешу. Но что же мне делать? Прощать? Багрянце вы показала, что девушка заигрывала, пыталась познакомиться с ним. Ему же было приятнее уединённо наслаждаться мыслью о карьере в педагогической практике, где он, молодой учитель истории, в одночасье становится директором элитной гимназии. И это при том, что ему никто не помогал двигаться вверх. Он спешил домой, горя желанием поделиться яркими впечатлениями со своим отцом, к которому был сильно привязан долгие годы с тех пор, как доволься судьбой лишился материнской ласки. Войдя в подъезд, он почти бегом поднялся на второй этаж. На лестничной площадке его встретила соседка Маша, молодая женщина в ветхом халате. Здравствуйте, Антон Сергеевич. Добрый вечер. Хочу вас заранее предупредить. У моего Васьки сегодня день рождения, 8 лет исполняется. Решили отметить. Будет шумно. Так что на этот раз наберитесь терпения и не вызывайте милицию. Маш, постедились бы. У мальчишки праздник, а отмечать его ухажёры твои будут. Да и на часы погляди, ночь надвигается. Нехорошо? Сделала бы сладкий стол, пригласила бы Васькиных друзей, одноклассников. Я не то, чтобы жаловаться, я бы с радостью помог организовать вечеринку. А так напьётесь, как обычно, передерётесь и... Мне этого не надо. Мне тоже многого не надо. А вам потерпеть сегодня всё-таки придётся. Вот... Вестие. И дал же бог такую соседку. В машинной квартире, где беспорядок считался повседневной нормой, этим вечером было относительно чисто. Видно сразу, что генеральную уборку здесь не делали давно, но в канун дня рождения сына небытёвая мать постаралась прибраться, и нехитрой Снеде накрыла праздничный стол, на котором неотъемлемым атрибутом наличествовали три бутылки самодельной водки. За столом сидели два мужика, приглашённые мамой на праздник сына, а рядом стоял и сам мальчуган Вася. Все вопросы утрясены. Сосед-зануда обещался на этот раз милицию не вызывать, так что будем гулять громко. <звы> Отлично, садись, маха, водка стынет. Так, всем смирно, будут остра портовать. А ты, Василий, что, си, а не уважаешь, что ли? Лёш, да рано ему ещё. Ничего не рано. Мужик он или не мужик, чем раньше горькое попробует, тем дольше жизнь сахарной будет. Ладно, Вася, никого не слушай, бери стакан и делай как я. Не-не-не, делай лучше меня. Ну что ты на меня так смотришь? Бери, сынок, пару глотков можно, и не повредит. Молодец, мой сынок, и стакан правильно держит. Ладно, вставать не будем, именинник не баба. В общем, Васька за тебя, за твои законные 8. Всё, пьём. Давай, давай, смелей, Василий, пей. Чепаем будем. Давай, давай, пей, чудик, или ты команды не слышал? Вася сделал над собой усилие, закрыл глаза и пригубил отвратительный напиток. Первый же глоток заставил его поперхнуться. Он закашлялся и заплакал. Ну вон. Пили за героя, а перед нами даже не героиня. Да, надо было пить стоя. Баба она и есть баба. Увоисенка. Хорошо, хорошо, отстаньте от него. Не хочет, пусть идёт на кухню книжку читать. Я ему золотой ключик подарила, а? Ага, вон вон, пусть бы читая. Нам просторней будет. Тем временем за стеной по соседству приглушённо работало радио. В скромно обставленной кухне было светло и чисто. Всегдаласы, мужчина с аккуратной бородкой, намазывал маслом кусок батона. Его взрослый сын нанизывал на вилку макароны. В по семейной теплой обстановке багрянцевы ужинали. Проблемы отцов и детей у них не существовало. Они всегда были дружны и внимательны друг к другу. Ну что, сын? Как прошёл твой первый директорский день? Рассказывай. Да так, неплохо отец. Ты слишком требовательным стал в последнее время. Таких руководителей не любят. А мне и не надо, чтобы меня любили. Я буду работать честно и того же буду требовать от других. Заигрывание не в моем характере. Но эта вредолобность не поощряется. Я стараюсь быть гибким. С хозяйственными работниками я администратор, с педагогическим коллективом методист, с детьми – Любящий отец. Чтобы быть отцом, ты сначала ребенка роди. Детей женщины рожают. А, заметь, <смех> не без участия мужчин. Советуешь мне поучаствовать в процессе деторождения? Сначала женись, отрок. Потом уж думай о процессе. Женился бы. Да ты мне никого не подыскал. Мы с тобой хоть и одна кровь. Ну, да вкусы у нас разные. Так что не взעיщи, сынок. Не место себе сам сказать будешь. Одна часом раньше уже намеревалась меня заманить все те, которые со временем превращаются в семейные путы. Так ж такси раньше времени покинула в надежде, что я кинусь её провожать. А ты что? А что я? Естественно, дал ей понять, что не во мне её будущее счастье. Зря. Зря. Девушку надо было проводить. Первые впечатления зачастую обманчивы. Кто знает, кого нам судьба сватает. Ох, и повезло нам с соседями. Эта Маша неисправимая. Ну, чего ты хочешь? Это её образ жизни. Безобразный образ. Она уже не поперёк. а вдоль кровать все спит, и не одна к тому же. Ее теперь не переделаешь, не переделаешь никак. Переделаешь, не переделаешь, а к порядку привлекать надо. У нее малолетний сын, с которым она не считается и не стыдится его. Он же все видит. Мать пьет, курит, нигде не работает, сожителей меняет, как перчатки. Куда только социальная служба смотрит. Давно пора беспутную мамашу лишить материнства. Круто берешь, директор. Когда свои дети будут, зайдёшь по-другому. Женщину нужно пожалеть. Материал к Галичик наказывать надо. Ладно, отец, пойду к себе поработаю. Иди. Иди. <связь> Директор. Господи, да когда же они угомонятся? Тут не работать надо, а идти успокаивать эту гулянку. Антон Сергеевич направился к Маше, у которой в квартире не прекращался шум. Часы показывали 5 минут после полуночи, а гости, по-видимому, не собирались расходиться. Однако перед тем, как войти в квартиру соседки, Багрянцев остановился в нерешимости, так как музыка неожиданно стихла. И хоть дверь была не заперта, входить в чужое жилище без стука не полагалось. Антон Сергеевич собрался было вернуться домой, считая, что возмутители спокойствия наконец угомонились. Но вот и секунду детский крик изменил его решение. Ничего не оставалось, как вмешаться в ситуацию. Отбросив всякие сомнения, Багрянцев вошёл в квартиру, наполненную сигаретным дымом. Маша в алкогольном опьянении сидела на коленях у Лёхи и худыми руками оббивала его шею. Любовники никак не отреагировали на появление соседа. Им просто было не до него. Второй негодяй, по прозвищу Братан, схватив за волосы Ваську, давливал его голову в подушку и нещадно хлестал ремнём ему по спине. Ты Ты что делаешь? Я Я урода воспитываю. А ты кто такой, чтобы вопросы мне задавать? А ну как пусти мальчишку? Да пошёл ты. Братан замахнулся ремнем в очередной раз, но Антон Сергеевич не позволил причинить боль невинному мальчишке. Он перехватил руку наглеца и, надавив большим пальцем на запястье, раскрыл его до тюрьмы. Ремень не полна. Мальчик, всхлипывая, скатился с тахты, затем быстро поднялся и выбежал из комнаты. Багрянцев отбросил пьяного воспитателя в сторону. Тот был не способен оказать сопротивление. Мэтип... Маша, как ни в чём не бывало, продолжала сидеть на коленях у ухажёра, который неприлично шарил своими руками по женскому телу. Антон Сергеевич нашёл Васю в прихожей, успокаивающе похлопал его по плечу. Пойдём, Васька, ко мне. У меня переночуешь. Всё, под зана увели. Мой сын в надёжных руках. А я А ты на надёжных. Давай, иди сюда. <связывая> <связывая> Антон Сергеевич с Васей вошли в прихожую с покоями квартиры. Почти на пороге их встретил Багрямцев-старший. Антон, Антон, ну где ты бродишь? Можно подумать, ты не догадываешься. Звонил сороше из гимназии. Сказал, что у них какой-то ЧП. Что ещё там могло случиться? Ладно, бать, э, покорми Ваську и пусть поспит у нас. Дома ему некомфортно. С Машкой разбираться завтра будем. А сейчас я в гимназию. Если ночью звонят, значит, что-то серьёзное. Ты сначала со сторожем свяжись. Поинтересуйся, что произошло. Заранее информированному легче будет оценить ситуацию на месте. Ага, и то верно. Эх. Странно. Никто не отвечает. Похоже, на вахте никого нет. Надо срочно ехать в гимназию. За чёрт, подире, где мобильник-то? На кухне на столе. А, да, точно. Алло? Диспетчер, примите заказ. Адрес: Угол Чеплыгина и Пролетарской. Э, да, да, угол Чеплыгина и Пролетарской. Я уже выхожу. Здравствуйте. Доброй ночи. Причувствую не такая уж она и добрая эта ночь. Что-то случилось? Да, что-то случилось. О. Опять вы. Сразу не разглядел в темноте. Проводили девушку. Давайте об этом как-нибудь потом. А сейчас срочно в гимназию на Лерматово. Хорошо, едем. Надо отметить, вы очень спешный человек. Интересно, что привело вас к подобному мнению? Гимназия от вашего дома в двух шагах, а вам такси подавай. Ну что делать, такова жизнь. А вот и гимназия. Действительно, что-то случилось. Смотрите-ка, пожарная машина. Да я уже вижу. Тормозите здесь. Сдачи не надо. Как знаете. Что случилось, Николай Петрович? А-а, это вы, Антон Сергеевич. Ой, беда у нас. Компьютерный класс горел. Как, говорит? Как это могло случиться? Да не знаю. Случайность или провокация? Да что я могу сказать? Ну, не знаю. По понятной причине Багрянцев не спал всю ночь. Он знал, что происшествие не прибавит ему хорошего настроения, так как помимо разбирательства по факту сгоревшего компьютерного класса, ему предстоял ещё неприятный разговор с начальником отдела образования, которому успели доложить о случившемся ЧП. Ранним утром кадровик Марголин Андрей Петрович стоял по струнке перед начальником отдела образования завяловым Константином Константиновичем. Я же говорил, предупреждал вас. Что он для должности директора да ещё образцово показательной гимназии слишком молод. Здесь нужен был опытный педагог-администратор. Но Константин Константинович, поймите, Багрянцев не виноват. Он только вчера утром приступил к обязанностям. Вчера приступил, сегодня отступит. Убрать его с должности, убрать немедленно. Ясно, Константин Константинович, уберём. Кому он должен передать дела? Ни чаевый, конечно же. Она опытный педагог со стажем и хозяйственник неплохой. На сегодня альтернативы ей нет. Всё, идите, работайте. Алло. Алло, Антон? Ты где? На подходе к гимназии? Говоришь, ночь бессонная была? Понимаю. Плохие дела. Завьялов поменял своё решение. Что ж то? Снял он тебя с должности директора, вот что. Слушаю. Здравствуйте, Константин Константинович. Э, да нет, гимназия не сгорела. Компьютерный класс почти дотла. Хмм, ну, с Божьей помощью восстановим. Ясно. Ясно. Спасибо за доверие. До свидания. Утро было суетливым и напряжённым. На первом этаже в сгоревшем классе работал следователь. Багрянцев не стал интересоваться результатами осмотра помещения. Да и не было в том необходимости, так как эксперт не успел ещё подготовить заключение по факту данного дела. Антон Сергеевич быстро поднялся на второй этаж и направился в директорский кабинет. В приёмной его встретила секретарша. Добрый день, Антон Сергеевич. Какой же он добрый. Ой, извините, здравствуйте. А Елена Николаевна уже в кабинете? Вот как? О, вы уже успели примерить моё кресло? Оно уже не ваше. Это да знаю, знаю. Мне сообщили, что я снят с должности. Ну вот, Антон Сергеевич, справедливость. Вы торжествовала. Вы прямо такие в книгу рекордов Гиннесса попали. Один день продержались на посту директора и всё. Ваше время кончилось. Высоко взлетели, больно упали. Такой скоротечный и бесславный конец. Вы много говорите, Елена Николаевна. Вот лучше подпишите. Что это? Это заявление по собственному желанию. Как? Даже учителем не желаете поработать в нашей гимназии? Не желаю. Я бы с удовольствием подписала ваше заявление, но, к сожалению, не уполномочена. Во-первых, письменного приказа о моём назначении ещё нет. Во-вторых, да будет вам известно, директор директора не увольняет. Вы взрослый образованный человек, а простых истин не знаете. Поэтому идите-ка в отдел образования, там вам всё подпишут. Багрянцев внешне был спокоен, но в душе пылало негодование. Нечаиво задело его самолюбие. Выйдя из дверей гимназии, он увидел сидевшего на скамейке Николая Петровича. Глаза сторожа выглядели утомленными, между пальцами дымилась сигарета. Петрович, что все-таки могло произойти? Петрович, что все-таки могло произойти? И Антон Сергеевич, ну ей богу не знаю. Ну, полдвенадцатой ночи решил я кофеку заварить. Взял кипятильник, вставил в розетку, совсем вся казетку, что-то. Водичка-то и закипеть не успела, как я дым почуял. Здорово палёный пластмассы потянуло. Компьютерный класс рядом. Воняет оттуда. Ну, я по инструкции сразу 01 набираю, потом в класс, дверь закрыта. И ключа на вахте включенс нет. Я на дверь навалился, не поддаётся за раз. Тогда ногой как дал со всей силы, думаю, будь что будет. Выбил дверь. Ой, смотрю вдоль стены, столы с компьютерами стоят. О -о -о -о, горят. Я за огнетушитель, а он только пшикать, то ли неисправный, то не заряженный. Слава богу, пожарные быстро приехали. А так глядишь, и вся школа бы сгорела. А, значит, Николай Петрович, говорите, дым пошёл после того, как вы кипятильник подключили к сети. Ну да, но я не виноват. И кипятильник у меня не самодельный, а магазинный. Ладно, ладно, не оправдываться, Николай Петрович. Мне, в принципе, теперь всё равно. Это почему? Потому что я больше не директор. Был Антоном Сергеевичем, стал просто Антоном. Ладно, Николай Петрович, пойду я. А, на, на. А, вон. О! За вхос идёт. Поинтересуюсь у него, может, он больше знает. Да нет, пойду я. Петрович, ха, а что такой пасмурный? Оглядись, погода великолепная, располагать к хорошему настроению. Погодка располагает. Да вот обстоятельства невесёлые. Что-то ещё произошло? А. Макрянцев уходит от нас. Нашёл о чём печалиться. Уходит так уходит. Парень молодой, башковитый, эй, не пропадёт. Не нельзя так говорить, Иван Иванович. А что же? Для меня он выскочка. Я имею право на собственное суждение. Это верно. Но не всегда собственное суждение следовало бы озвучивать. Не всем нравится. Хой, нравится, не нравится, плевать я хотел. Главное всё, что случилось на руку Елен Николаевне. Она теперь наш повелительница. А, а мне Багрянца уважать. Ой, хороший парень. С хорошим парнем хорошо в кафе пиво пить. А здесь любому парню надо научиться притираться, гибкую позицию занимать, уметь не только требовать, но и угождать. А это у Елен Николаевны получается лучше. Вот кому служить надо. А-а. Служить, или прислуживать? Служить! Служить, Петрович! Фабола Нова. Истории в звуке.